Глава 10. Картошка не давалась ей никак. После двух месяцев репетиции Аля решила, что эта сцена и не получится у нее никогда, а значит, она не будет играть Марину. Она пыталась прочитать свое будущее по лицу Карталова, но, как всегда, безуспешно. Даже в минуты самого большого душевного расположения к ней он умел сохранять дистанцию, и тем более сохранял ее сейчас, когда Али так явно не давалась ее первая роль в театре на хитровке. Карталов приглашал ее к себе в кабинет и объяснял, то терпеливо, то страстно. Али была уверена, что правильно понимает его. «Пойми, ведь этот монолог...»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 Мороженая картошка у подвала, длинный черед, обмороженные ступени лестницы, холод в спине. Как стащить свои руки? В эти чудеса я верю. Как тут же чувствовала растерянность.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 Все повторится снова, пустая сцена, зал, отделенный пропастью, собственная беспомощность. Первый весенний день начинался серым снегом, скользкой грязью под ногами и потеками талой воды на стенах домов. Рома встретил ее утром возле Теры и предложил отвезти домой, но она только рукой махнула. Ей было не до него, и главным его достоинством было то, что он это понимал. Теперь Али тошно было вспоминать о своих новогодних размышлениях. Рома, замужество, судьба актрисы. Вот она, судьба актрисы. Первую же серьезную роль сыграть не может. За те два месяца, что она репетировала в театре на хитровке, Аля ни разу не встретилась с Ромой, иначе как в Терри,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 даже блеск очков одинокого свидетеля ее позора. «Все, отдохни», — сказал наконец Карталов. «Отдохни пятнадцать минут, потом попробуем последний раз, а потом мне надо будет с тобой поговорить». О чем поговорить, это было понятно без объяснений. В гримерную Аля не пошла, отошла за кулису, села на стул, обхватив голову руками.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 доносились как сквозь толщу воды, как будто Аля была утопленницей, но почему-то еще слышала разговоры на берегу. «Ну, Андрей, ты видишь», — сказал Карталов, — «и что делать? Я предполагал, что ей нелегко дастся эта роль, но чтобы так, она же как рыба, выброшенная на берег». Аля вздрогнула, услышав это сравнение. Карталовский собеседник молчал, то ли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 Можно все переменить, ни одну мизансцену. Голос у него был спокойный, несмотря на, мне кажется, твердый. Она совершенно не смотрится издалека, когда стоит неподвижно. Я думаю, она сама это чувствует. — И что ты предлагаешь? — удивленно спросил Карталов. — Играть для первых двух рядов или в зал ее переставить? Зачем ее в зал?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 — Еще бы! — хмыкнул Карталов. — Два месяца я ей не даю сделать то, что она могла бы сделать так мощно. — Вот ты лицо ее вблизи увидишь, сам поймешь. — Аля! — громко крикнул он. — Ты где там? Иди сюда! Аля вскочила и бесшумно на цыпочках выбежала в коридор.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 «Отдохни, успокойся. Ничего страшного не произошло. Завтра мы встретимся утром и попробуем все заново. Хорошо?» «Хорошо», — кивнула она. «Завтра утром». Аля шла по улицам Кулижик, и ей казалось, что она не идет, а плывет в глубине невидимой реки. Так влажен был ночной весенний воздух. Тяжелый мартовский снег еще лежал на крышах домов, но уже начинал таять. Иногда с карнизов падали большие снежные шапки и глухо ударялись об асфальт. Ей легко было плыть в этом темном весеннем воздухе, наливаясь его силой и тишиной, то ныряя вглубь, когда круто сбегал вниз переулок, то выплывая на поверхность по уходящей вверх мостовой. Темнели монастырские башни, терялись в сплетениях ветви купола церкви Владимира в старых садах. Тишина стояла у яузских ворот, все тонуло в глубокой воздушной воде. И Аля была погружена в нее так же, как деревья, церкви, колокольни.